Глава восьмая. В приёмной воцарилась неприятная тишина. Тихонов поморщился, будто от зубной боли. Он не любил тишину, а последние несколько дней начал ненавидеть и вечера. Все эти наполненные дорогой выпивкой и красивыми девочками рестораны, сауны, кабинки для VIP-персон, беспрерывное хвастовство деловых партнёров у которых развязывался язык после второй порции крепкого виски. Пить они не умели. Как и держать язык за зубами и следить за весом. Обрюзгшие и распущенные они изменяли женам, кичились победами по на стороне и перемывали кости всем, кому не лень. Тихонова боялись. Он являлся фигурой мрачной и темной. Он ни с кем не водил распространенного в городе понебратства – Он заработал своё состояние в тех местах, которые остальные приближённые городской элиты видели только в новостях. У него имелось охранное агентство, сколоченное из отпетых боксёров, которых он лично тренировал, натаскивая так, как учили спецназ в горячих точках. Рядом с ним болтали намного меньше, но опять же до третьей и четвёртой порции виски. В большинстве случаев при нем лебезили, желая завести знакомство – и получить покровительство. Но он очень редко одаривал льстецов своим вниманием. «За всё надо платить», был его девиз, и он от него никогда не отступал. От жаждущих помощи он требовал расплаты по всем счетам. Вот и когда Ксения попросила вернуть платье в магазин, спокойно принял её отказ, хотя изначально предполагал сделать ей подарок. О чём он думал, когда покупал платье? что она обрадуется. Ему казалось, должна обрадоваться. Каждая девушка в городе была бы рада такому приглашению, а Ксюша испугалась. «К ней вообще не подступиться». «Как оголённый провод, честное слово», — недовольно пробручал про себя Тихонов. «Кажется, коснёшься её, и тебя убьёт электрическим разрядом. Ясно, что она на него обижена». Он лишил её мечты, да ещё и новость про отца преподнёс самым некрасивым образом. Отпустить бы её, да он не мог. При взгляде на неё что-то переворачивалось внутри. Нет, того самого урагана, который захватил семь лет назад и привёл к страшной трагедии, уже не было. Было что-то другое, цепкое, крепкое. Оно заставляло держать Ксению рядом с собой, не отпуская даже на соседний этаж». Ему не хотелось её ни с кем делить, не хотелось знакомить. Ксюшу его и точка. Ничьей больше она не будет. Пусть немного обвыкнется, расслабится, и тогда он перейдёт в наступление. Она не отвертится, потому что в городе Тихонова боятся все. От него не скрыться, не спрятаться. У него в распоряжении отлично натренированная армия личных сотрудников, готовых сражаться не хуже спецназа. И пухлые папки уголовных дел с грифом совершенно секретно. Эти папки прижмут к стенке любого. Кто не хочет по-хорошему согласиться по-плохому или отправиться на нары. Тихонову было незнакомо слово жалость. Нечто похожее он испытывал только по отношению к отцу Ксюши. Он всегда делил окружающих людей на своих и чужих. Отчего-то Ксюша и её едва сводящая концы с концами семья была своей, а все остальные, лебезящие и тянущиеся к нему жаждущие покровительства богатые шуты, чужими. Её отцу по-настоящему не повезло. Опухоль неоперабельна, распустила щупальца повсюду, и скоро, очень скоро, так отчаянно цепляющийся за жизнь жалкий преподаватель академии угаснет». Химиотерапия не дала нужной поддержки. Организм очень ослаблен, возможно, только поддерживающая терапия. А значит, Ксюшу ждут совсем невесёлые времена. Если бы Тихонов мог, он бы помог с лечением. Конечно, он сделал бы это тайно, так, чтобы она никогда не узнала. Но в данной ситуации медики были бессильны. А значит, его материальная помощь не требуется. Стук каблучков вырвал его из невесёлых размышлений. «Ксения, что ли, вернулась?» «Нет, Ксения бежала от него, как чёрт от Ладана. Вряд ли она вернётся. Да и стучит каблучками Ксения по-другому. Кому он понадобился в пятницу вечером?» Тихонов оторвался от экрана компьютера и приготовился ждать. Ждал недолго. Дверь распахнулась, и на пороге появилась Яна. Он разочарованно выдохнул. «Чужая». Последнее время она не давала ему прохода, навязывалась, причём слишком активно, так как он ненавидел. Ему нравилось добиваться. А вот доступных женщин Тихонов не любил. Он знал, что ей от него нужно. Она хочет взаимности. Она уже подсчитывает, сколько получит привилегий, если станет его любовницей. Но она не станет. Она ему интересна «Руслан, приветик». Светлые волосы идеально уложены, губки бантиком, брови тщательно подведены мастером. Лицо с обложки журнала, платье, облегающее, чёрное, с глубоким вырезом в области груди. Великолепное платье, купленное за бешеные деньги. Для него купленное. «Привет», — он озадаченно потер подбородок и вальяжно откинулся назад в своём огромном кожаном кресле. «Ты по какому вопросу?» Блеснул в ее сторону любопытным взглядом. Она обогнула квадратный стол и подошла к нему. Слишком близко, так как он и не любил. Думала, может, ты уже закончил? Здание почти пустое. Пойдём, выпьем чего-нибудь в Тресте. Трест — роскошный ресторан, где в пятницу вечером любила ужинать городская элита. Я не надо попасть туда с ним, Тихоновым чтобы засветиться, показать, кто в городе хозяйка, кто правит балом. Прогнившим насквозь балом, в котором участники банкета трясутся за свои грешки и больше всего на свете боятся, что их махинации раскроют. Набрав полную грудь воздуха, подумал Тихонов. «Я планировал поужинать в китайском ресторане. В серых глазах замелькали смешинки. Если хочешь, можем поесть там». «Но это же забегаловка, а не ресторан», — возмущённо фыркнула Яна. «Идём в трест. Будет много интересных людей. Мои родители сегодня там ужинают. Ну же, Русланчик». Она захлопала длинными ресницами и умоляюще сложила ладони домиком. «Нет, Яна». Излишне резко отрезал он, будто отрубил. «А как же завтрашний бой? Это платье подойдёт для мероприятия?» «Завтра я беру с собой другую спутницу», — широко улыбнувшись, взглянул на неё он. «Как другую?» Смертельная бледность выдавала, что в один миг рухнули все её надежды. Красивые глаза Яны наполнились слезами, и она отчаянно заморгала. «У меня есть спутница для завтрашнего вечера. Ты свободна». «Но ведь я сопровождала тебя последние несколько месяцев». «И что?» Я решил сменить декорации. «Если хочешь посмотреть бой, могу предложить два билета. Пригласишь ещё кого-нибудь?» Он с усмешкой открыл верхний ящик стола и достал оттуда два билета. «Держи. В качестве компенсации за потраченное на меня время». Сжав кулаки так, что её красивые алые ногти впились в ладони, Яна с трудом сглотнула оскорбление. «Гордая, да. А сглотнуть придётся?» потому что с Тихоновым ссориться невыгодно никому». Она молча сгребла билеты, ещё раз взглянула на него, растерянно, будто ей только что отвесили пощёчину, и быстро зашагала к выходу. Тихонов презрительно хмыкнул и захлопнул ящик, выключил компьютер и вскоре тоже покинул приёмную. Его планы нисколько не изменились, он собирался ужинать в китайском ресторанчике. В полном одиночестве, среди незнакомых с его персоной людей. Это был его личный каприз — ненадолго отказаться от привилегий и затеряться среди столиков с коробкой лапши. А после — в боксёрский клуб, выслушать отчёт управляющего о готовности к завтрашнему бою. На цокольном этаже в тире разрядить полную обойму последней модели пистолета ТТ, любимого оружия спецназа по мишеням, Это намного приятнее, чем весь вечер сидеть в тресте, слушать ерунду и ощущать поглаживание Яны под столом. С некоторых пор он хотел только одну женщину, ту, которая совсем недавно бежала прочь из его кабинета. Он не успокоится, пока не получит её всю, без остатка. А пока она не готова к такому повороту событий, лучше в клуб».